до того, как отец опять крикнет. «Сейчас же выключи этот проклятый ящик и выметайся на улицу. Я не шучу, Тедди. Я требую, чтобы ты пошел гулять. Иди немедленно. Ты пожалеешь, если мне придется повторить еще раз». Невероятный «Халк» телесериал по комиксам компании «Марвел». «Халк» — человек, который превращается в громадное зеленое существо, обладающее великой силой, но сохраняющее обычные человеческие чувства. «В субботу вечно так бывает». Всякий раз, с тех самых пор, как они приехали в скалистый край, повторялась одна и та же занудная идиотская история. С половины восьмого утра папа начинал топать по дому, громогласно оповещая всех домочадцев о том, как расчудесно, что они наконец уехали из города и обосновались на природе. И разве несчастливы они все потому, что могут дышать восхитительно свежим воздухом, лицезреть великолепные, насыщенные памятниками родной истории культуры просторы и приобщаться к древним традициям, узнавая их в каждой дурацкой груди камней и в каждом дерьмовом поле? К тому же очевидно, что перед ними раскинулись не просто поля, а холмистые вересковые пустоши, разнотравные луга и рощи, разве несчастливы они, что оказались в таком благословенном краю? О да! Им чертовски повезло, ведь они живут теперь в благословенном уникальном краю, в собственном доме, сразу за порогом которого начинается заповедный мир почти девственной природы, где не встретишь ни единой души на протяжении шести миллиардов миль. Здесь вам не грязный, перенаселенный Ливерпуль, верно, ребятишки? Вот он, настоящий рай, вот она, утопия, вот оно. Что за чертова невезуха, думал Тедди. И иногда, когда он... высказывал эти мысли вслух. Его отец выходил из себя, мать начинала плакать, а сестра закатывала очередную истерику, причитая по поводу того, что ей теперь ни за что не попасть в театральную школу и не стать настоящей актрисой, раз она торчит в пустынном захолустье, точно какая-то прокаженная. После ее причитаний разражалась настоящая гроза, и громоподобный гнев отца обрушивался на Тедди, использовавшего любую возможность, чтобы подкрасться к телеку и включить Фокс Китс, причем, как назло, в тот самый момент, когда очередной тупой придурок начинал по незнанию доставать слабака и бумагомараку доктора Дэвида Баннера, и доктор круто преображался. Его глаза западали внутрь, руки и ноги вылезали из одежды, грудь расширялась, и пуговицы летели во все стороны. А, преобразившись, начинал вытряхивать душу из всех, кто попадался ему под руку. Фокс Китс... Детский развлекательный проект одноименной телекомпании. Тедди вздохнул с искренней радостью, когда громадина Халк задал жару своим новым учителям. И именно так хотелось бы поступить Тедди с тупоголовыми остряками, которые каждое утро встречали его у школьных ворот и всячески преследовали издевками, пинками, хохотом и щипками с того самого мгновения, как он вступал на школьный двор. «Если бы он превратился в громадину, то вывернул бы наружу все их поганые кишки. Элементарно! Ведь тогда он стал бы больше семи футов ростом и... Черт побери, тэд Живо выметайся из дома!» Тедди с трудом поднялся на ноги. Фантазии так захватили его, что он не заметил, как отец вошел в гостиную. «Уже совсем скоро кончится», — поспешно сказал он. «Мне только хотелось досмотреть, как...» Его отец вооружился парой ножниц схватил гибкий шнур телевизора. «Я вывез семью на природу не ради того, чтобы дети все свободное время торчали дома, приклеившись носом к ящику. У тебя есть пятнадцать секунд, чтобы выйти на улицу, либо я перережу провод навсегда. Ну, пап, я лишь хотел...» «Тебе надо проверить слуг, Тед?» Мальчик метнулся к двери. Но там остановился и спросила как же кари Почему она не...» «Твоей сестре надо делать уроки?»